«Ну хорошо, разве что на минутку. Доеду с вами до развилки, а там сверну на петернице». Привязав поводик к коляске, он уселся рядом с Варей, один пирожок проглотил целиком, от второго откусил половину и с удовольствием отхлебнул из крышечки горячего кофе. «В петерницу-то зачем?» — небрежно спросила Варя. «Снова встречаетесь со своим плевнинским осведомителем, да?» Маклафлин, испытывающе посмотрел на нее, поправил запотевшие от пара очки.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 Торжественно начал он и перешёл на шёпот. Но об этом во всём русском лагере пока знает только один человек, ваш покорный слуга. О, Маклафлин не даёт на чай за то, что человек выполняет свои прямые служебные обязанности, но за хорошую работу Маклафлин платит хорошо, можете мне поверить. Всё-всё, об этом больше ни слова. Вскинул он ладонь, предупреждая вопрос, уже готовый сорваться с вареных губ. Источник информации я вам не назову.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 «Вы дали честное слово!» Варя нестерпеливо кивнула. «Ох уж эти мужчины со своими дурацкими ритуалами! Ну, конечно, она никому не скажет!» Маклашлин наклонился к самому ее уху. «Сегодня вечером осман-паша сдастся!» «Да что вы!» — вскричала Варя. «Тише!» Ровно в десять часов вечера к командиру гренадерского корпуса генерал-лейтенанту Ганецкому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 «Вы меня погубите!» В панике вскликнул Маклафлин. «Вы дали слово! Хорошо-хорошо, успокоила его она. До 10 буду молчать, как рыба». «А вот и развилка». «Стой!» — корреспондент толкнул извозчика в спину. «Вам направо, мадмуазель Варя, а мне налево». «Предвкушаю эффект. Сидим с генералом, пьем чай, болтаем о всякой ерунде, а в половине 10 я достаю часы и как бы между прочим». «Кстати, Иван Степанович...» «Через полчасика к вам приедут осман-паши». «А? Каково?» Маклафлин возбужденно расхохотался и сунул ногу в стремя. Через минуту Варя его уже не видела. Скрылся за серым пологом, набиравшего силу дождя. Лагерь за три месяца изменился до неузнаваемости. Палаток не осталось, ровными шеренгами выстроились дощатые бараки. Повсюду мощные дороги, телеграфные столбы, аккуратные указатели —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 «Петя занят на службе, так я сразу к вам». «Вижу, здоровы». И Раст петровича смотрел её с головы до ног, кивнул. П «Прическа новая. Это теперь такая мода?»